Одним людям идут их недостатки, а другим даже достоинство не к лицу. Вкусы меняются столь же часто, сколь и редко меняются склонности. Своей корыстью приводит в действие все добродетели и все пороки. Смирение нередко оказывается притворной покорностью. цель, который покорить себе других. Это уловка гордости, принижающей себя, чтобы возвыситься, и хотя у гордости множество личин, она лучше всего маскируется и скорее всего вводит в обман, когда прячется под видом смирения. У всякого чувства есть свойственные лишь ему одному жесты, интонации и мимика. Впечатление от них хорошее или дурное, приятное или неприятное, и служит причиной того, что люди располагают нас к себе или отталкивают. Каждый человек, кем бы он ни был, старается напустить на себя такой вид и надеть такую личину, чтобы его приняли за того, кем он хочет казаться. Поэтому можно сказать, что общество состоит из одних только личин. Величавость это непостижимая уловка тела, изобретённая для того, чтобы скрыть недостатки ума. Хороший вкус говорит не столько об уме, сколько о ясности суждений. Счастье любви заключается в том, чтобы любить. Люди счастливее, когда сами испытывают страсть, чем когда её внушают. Вежливость это желание всегда встречать вежливое обращение и слыть с обходительным человеком.